Глава 43. Ричард. Второй раз за этот день я с особым волнением подошел к зеркалу. Первое, что заметил, поднявшись с дивана, постоянная боль в ноге прошла. Я не мог в это поверить, а потому сделал несколько шагов, прислушиваясь к себе, и абсолютно точно не хромал больше. Зеркало в кабинете было не такое большое, как в гостиной, но и его хватило оценить результат — Слёзы сами по себе хлынули солёными дорожками по гладким щекам. Шрама не было. Из отражения на меня изумрудными глазами смотрел молодой мужчина, чуть старше того, что отражался в зеркале с портрета за моей спиной. «С возвращением!» Довольно улыбаясь, украдкой стирая и слёзы, пробормотал Брон. «Леди Анна сделала что-то невероятное. Элла будет...» «Нет!» — остановил я гнома. «Она не должна знать!» «Но почему вы, наконец, смогли восстановить каналы и снять иллюзию, с которой проходили столько лет? Разве не честно признаться супруге в том, кто вы на самом деле?» «Если узнают, что Ричард Сант, потенциальный преемник короля, выжил, на меня снова могут начаться покушения. Ладно, сам, но я не могу подставлять под удар Эллу. Как бы не хотел признаться, не могу сделать это сейчас. Пойми, Брон, так будет лучше для ее же безопасности». Брон поворчал недовольно, но вынужден был признать мою правоту и пообещал и дальше хранить тайну. Я призвал магию и прислушался к ощущениям. «Из-за поврежденных каналов все эти годы я не мог использовать родовой дар». Взглянув на себя в зеркало в последний раз, вновь нацепил иллюзию. «Теперь стоит быть осторожнее и внимательнее с личиной, если не хочу раскрыть свой секрет раньше времени». Трость оставил в кабинете, решив, что она больше мне не потребуется. Мне будет тяжело притворяться хромым снова, а чудесное исцеление отнесем к заслугам зелья. Стоило распахнуться двери, как Элла сразу кинулась ко мне и порывисто обняла. «Бессовестный крокодилище!» Ударила она меня кулачком в грудь. «Я так волновалась!» «Брон сказал, что все в порядке, но я слышала...» «Все в полном порядке». — улыбнулся супруги, погладив по светлым локонам. — Смотри, хромота прошла. Разомкнув объятья, Элла сделала шаг назад и нахмурилась, увидев шрам на том же месте. — Хм, я думала, зелье уберет его. Она прикоснулась кончиками пальцев к моей щеке. — Может, стоило выпить чуть больше? Давай позже еще попробуем, вдруг подействует. — Тебе так важно избавить меня от шрама. Не то чтобы он мне как-то мешал или пугал, просто я подумала... «Тебе самому было бы комфортнее, если бы его не было?» — смутилась она. Собирался притянуть супругу к себе и поцеловать, но внезапный настойчивый сигнал личного переговорника заставил оторваться от девушки. «Это король», — показал я высветившийся портрет Элли. «В конце коридора я заметил Анну, что как раз направлялась к нам». Супруга без намеков поняла, что подруги лучше не быть свидетелем моего разговора с правителем, учитывая, на какой нехорошей ноте они расстались, а потому поспешила ей на перерез, пока я развернулся обратно в кабинет. «Ричард, у меня две новости, и обе плохие», — сказал мрачный Годрик. «Начинай с плохой», — хмыкнул я, хотя внешний вид правителя Витара не располагал к шуткам. Разведка донесла, что Лобос сосредотачивает свои силы слишком близко к нашим границам. Также есть информация о возможном нападении на приграничные поселения. Прости, но я снова вынужден направить себя на границу. Это я уже понял, что меня вызывают не цветочки в спорных землях собирать. А вторая плохая новость. На протяжении дня я плотно занимался вопросом расширения академии. Бюджет выделили, с ректором договорились об увеличении штата преподавателей – Он, кстати, давно вынашивал идею создать несколько филиалов в Веттаре и даже составил план, который Патрисия и смотреть не стала. Завернула. Я запросил списки одаренных магов, что не поступили в этом году, потому что не смогли оплатить обучение. Их было не очень много, пара десятков. Пока у основного потока каникулы ректор согласился принять этих студентов и хотя бы подтянуть их знания за пропущенный год по сокращенной программе. «Ну это же отличная новость, разве нет?» Не понял я, почему Годрик назвал ее плохой. Была бы таковой, если бы не одно «но». На экране высветились списки с пометками, что привели меня в шок. «Половина из этих магов пропала без вести», — озвучил король то, что я и сам уже прочитал. «Остальные не помнят, как ездили поступать в Академию. Этот эпизод словно стерли из их памяти». Приемная комиссия точно вспомнила всех непоступивших в этом году абитуриентов. Но странно другое. Все они пустышки. В них не оказалось ни капли дара. Но этого просто не может быть, потому что иначе их бы не допустили к поступлению в академию. А это значит... Это значит, что кто-то из них выкачал весь дар. Закончил я то, что хотел сказать Кодрик.